Глава двенадцатая Как там в песне поется? И солнце жарит, чтобы оно пропало. Так вроде у Юрия Не Небось, тоже в подобную переделку попадал. Хотя вряд ли. Когда бы он успел? Да и где? Но я вот тут, как на сковороде. Блин, хоть бы тучка какая, что ли? Как всякий кот...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 Немцы сбрасывали вниз какое-то количество буханок хлеба и костей с остатками мяса на них. Делалось это совершенно произвольно в любое время. Могли сбросить утром, могли и к вечеру, и в любом месте. По-видимому, где-то рядом у них была кухня, и объедки привозили с нее. Да и количество их тоже было непостоянным, никак не связанным с количеством пленных. которых тут было около семисот человек. Чуть проще было с водой. Видимо, немцы отвели к котловине протекавший поблизости ручеек. И теперь с обрыва сочилась тонкая струйка воды. Пить они разрешали, а вот с желающими намочить голову или ополоснуться поступали самым кардинальным образом. Высказывали свое неудовольствие,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 Как он мне впоследствии поведал, видок у меня был еще тот».